Глава 21. Наверняка лазадельские гномы за обручами трех упражнений начнут подходить с утра. После вчерашнего аттракциона информационной щедрости с припиской моих контактов никто, конечно, не бросился обниматься с воплями «Земеля», однако по задумчивым взглядам определил, что жителей столицы среди игроков Подгорного много. Блюдут инкогнито, шифровальщики. Хех. Ну да ладно, 20 припрятанных комплектов должно хватить, а к обеду еще подвезут. Вчера, как вышел из игры, допоздна штудировал все эти новые программы дополнение. Ну и уловил главное. Установкой физовики сами будут заниматься. Мое же дело добыть клиента, уломать на платное оборудование и подписку, а потом получить свой законный процент с продаж. С этой мыслью я проснулся, с нею потянулся, хм, но не только с мыслью. По подушке разметалась копна рыжих волос, а сама владелица этой копны уткнулась лицом в подушку и лишь слегка приподнимающиеся лопатки показывали, что Лена как-то умудряется втягивать сквозь нее воздух. На часах ранней утро. Я осторожно попытался повернуть ей голову, чтобы ей дышалось легче и не разбудить. Она забурчала сквозь сон что-то про отчеты и болящие мышцы, после чего вновь упрямо зарылась лицом в подушку. Ну ладно, я провел ладонью по ее спине. Веснушки рассыпаны по снежно-белой коже неравномерно, а словно галактика с закрученными в районе лопаток спиралями. Рукава же созвездий, как знаю, заходят на грудь, которой сейчас она вжалась в подушку. Вот эта комбинация веснушек похожа на Кассиопею, а вот это на слегка кривое созвездие дракона. Если, конечно, убрать ковши большой и малой медведицы, что сплелись и дублировались вдоль позвоночника. Ладонь скользила, закрывая лишние звезды, и вскоре добралась до поясницы, где веснушек почти нет. Ну а ниже — абсолютно снежная поверхность открытого космоса. «Резцов, чего это ты там делаешь?» Вдруг четко раздался голос Лены, в котором сонливости уже не было от слова совсем. Она повернула голову на бок и строго скосила зеленый глаз. «Занимаюсь прикладной астрономией», — усмехнулся я. «Да ты спи, спи. Мышцы болят. На работу скоро вставать». Девушка уткнулась было обратно в подушку, но тут же решительно заявила. «Ну уж нет, я тоже хочу астрономить. Где там твой телескоп?» Через бурные полчаса отсонной неги не осталось и следа. Нам бы после этого спокойно собраться и перекусить перед выездом на работу. Но решили набрать в трех упражнениях силу Реала. Так-то мудро. Баф, полученный вчера в конторе, хоть еще и тикал, но уже властно требовал добавки. Дело пошло было, но вскоре встало. При выполнении упражнения на пресс, после пробы чита с поддержкой согнутых ног руками встало. Нет, все было бы нормально. Счетчик исправно регистрировал сгибы туловища, вот только это целомудренно длинное, как балахон мага-полотенце, в которое Лена закуталась после душа. Все-таки полотенце. Что вообще может защитить этот предмет брони, когда он в единственном числе без поддержки комплекта дополнительных тряпочек? В общем, слетевший у нее с головы обруч полежал, пялись лазерной точкой целеуказателя в потолок. Потом обиженно поморгал цифрой 25 и погас, экономя энергию. Мы же продолжили не лицензионироваться упражнения, да так что появись возможность переводить их в силу реала, получили бы такие бонусы, что летали в игре после них как властная властелинша на драконистом драконе. Когда я прыгнул за руль, время уже поджимало. Хоть Игорь и сказал, что освобождает игроков от жесткого графика, но я видел, что Лена чувствует себя неуютно. Ей, никогда не опаздывавшей сотруднице, морально тяжело было смотреть, как цифры минут подбираются к официальному началу рабочего дня. Поэтому я гнал, старательно рулил баранку, и прибыли мы вовремя. Когда двери вестибюля открылись, мой телефон затрезвонил, я быстро ответил. «Капс-Универс, Алексей Рисов, чем могу быть полезен?» На линии помолчали, потом хриплый с легким акцентом голос неторопливо сказал. «Привет, Горн. Это Асашка. Астаханов Мамед. Я подъехал к вашей конторе. Где там тебя найти и взять обруч?» Я стиснул кулак в жесте «Ес!» «Yes и утвердительно закивал Лене, вопросительно поднявшей брови. В телефон же сказал «Подходи к главному входу, садись на диван в вестибюле. Сейчас я подойду». Нажал кнопку отбоя и радостно сказал «Дело пошло». Лена, оставив Алексея встречать клиентов, помчалась в кабинет, мимоходом отвечая на приветствие коллег. «Леша, походу, сегодня будет весь день занят, обеспечивая гномов Подгорного, а также всех, кого они приведут, вожделенными обручами». Ее же ждала обычная рутина маркетолога. Девушка вздохнула, присаживаясь за свой стол, и обвела взглядом офис. На месте был лишь Валера, который обложился телефонами и, как многорукий Джин, поминутно отвечал, зачастую сразу по двум. Оскар дважды молнией пронесся к своему месту, сбрасывая на стол файлики с документами. И один раз запрыгнул на стол доставая новую пачку бумаги с верхней полки шкафа. Похоже, опять закончилось в принтере бухгалтерии. Продажи сегодня идут как никогда активно. Девушка открыла аналитику, но в голову ничего не шло. Место Майкла, маркетолога-аналитика, пустовало, и она почувствовала иррациональную зависть, поскольку тот наверняка уже был в Росланд. Она поймала себя на этом чувстве и в сердцах шлепнула ладонью по столу. «И ведь знаю, что завидовать ему совершенно не в чем, ведь очередной раз пошел убиваться, лысый болван. Вот что ему стоит рассказать, в чем проблема? Неужели не придумали бы в две головы, как ее решить? Разве что...» Тут Лена вздохнула и добавила, «Разве что там нечто слишком личное». В этот момент Валера выдохнул и положил сразу два телефона. Встал и потянулся под стол за гирей. Девушка недоверчиво у него поинтересовалась. «Валер, а ты что за гири то Есть же отжимания». «А, поняла, извини», — пробормотала она, кивнув. «Как-то не подумала, что тебя игра могла не пропустить». Менеджер поморщился и ухватил дужку тяжелой железки, ловко перебросив двухпудовую тяжесть из руки в руку. «Все нормально. Я вообще не понимаю этого ажиотажа вокруг виртуальности. Заработать вы там еще ничего не заработали, а носитесь с ней, как дурачки с писанными торбочками. Но мне же лучше, заказы так и прут. Еле-еле успеваем с Оскаром окучить». Лена округлила глаза и удивленно спросила. «И Оскар не прошел?» Валера перебросил гирю из руки в руку еще несколько раз, да с двумя оборотами в воздухе, но, поскольку девушка требовательно смотрела на него, неохотно ответил. «Да прошел он, только не вошел. Приоритет, говорит, в реале сейчас. Посмотрит, как у вас дело пойдет, и если нормально, то активируется. Если нет, тут тоже работу работать надо». Лена вздохнула. «Мудра! Вот только что, если как раз его участия не хватит, чтобы открыть дело в игре!» Валера поставил гирю на пол и, потирая поясницу, проговорил, схватив вновь зазвонивший телефон. «Если не хватит, значит не хватит! Алло, Капса Универс!» Лена поджала губы. Рутиной заниматься не имеет смысла. Сейчас и без всякого маркетинга взрыв продаж капсул и девайсов такой, что фирмы просто не справляются с наплывом желающих поставить у себя дома или в офисе яйцо виртуальности. Но этот всплеск скоро пойдет на убыль, а вот рынок виртуала запросто можно упустить. Так, лёша сейчас гномов окучивает. Нужно сделать им отдельные информатории от фирмы. Пусть заполняют собственными сведениями. Лена быстро сделала закрытое расширение на торговом сайте фирмы «Гномы Подгорного». Затем скинула инструкцию по заполнению и всю инфу, которую передали вчера в игре. Чтобы был пример перед глазами, а то будут заполнять кто во что горазд Удовлетворенно кивнула, посмотрев на результат, и дала доступы Игорю, Лёше и Майклу. Дождалась отрезцово-одобрительного смайлика с оттопыренным большим пальцем и гордой припиской. «Уже пять клиентов, сейчас раздам доступы». Подумала и скинула задачу Майклу – придумать гномам награды за активность. Никаких других полезных действий в реале в голову не шло. Росланд власно тянул, и девушка, еще немного поразмышляв на тему, чтобы такого поделать, решительно зарыла ноут и направилась в капсульную. Мельком она увидела в конце коридора лёшу оживленно что-то рассказывавшего обступившим его людям. Явно лазадельцы подтягиваются, так что к вечеру уже многие гномы будут с бонусами. А вот ей перед ними светиться не стоит, наверняка узнают в ней огненную подругу Горна, Кассиди. Лена цокала каблуками по коридору и шептала. «Сейчас главное подготовиться к поиску алтаря, чтобы, когда гор наберет группу, знать, куда идти и кого крушить». Капсульная встретила ярким светом. Двери, ведущие к двум агрегатам виртуальности, подсвечиваются красными лампочками занято. Но остальные приглашающие распахнуты. Лена вошла в крайнюю и защелкнула замок. Тревожный багровый отсвет на потолке показал, что зажглась лампочка и здесь. Одежда перекочевала в платяной шкаф, но едва девушка потянулась открыть крышку, за ширмами грохнула дверь и сразу же зазвенели ключи. Она замерла, прислушиваясь. Кто-то закрыл комнату изнутри. Злобный голос Тархана, который она едва узнала из-за непривычного тона, заставил вздрогнуть и замереть как мышь, забыв о прохладе кондиционера, от которой тело мелко задрожало. Менеджер рыкнул. «Тебе что, неясно было сказано, что нужно сделать? Я пошел навстречу, когда ты рассказал, какой обламинго тебя клюнула Поставил всего одну задачу, Макс, одну. Узнать, игроки мои виртуальные братья или неписи. А ты, поскуда накурочил самодеятельности». В ответ прозвучал голос Макса. Он едко и с превосходством произнес. «И как бы ты, интересно, начал действовать? И ежу, понятен ваш примитивный родословный расклад на средневековом киселе. Я просто ускорил события, да избавил тебя от лишних терзаний и промедлений, которые мне совершенно не нужны». «Да что ты понимаешь?» — рыкнул Тархан. Следом раздался глухой удар, и голос Макса, сдавленный, словно его горло стиснули пальцами, прохрипел «Думаю, немало людей. Я даже знаю как минимум парочку в нашей фирме, которые хотели бы вот так ухватить Легостаева за горло и придавить к стене, чтобы у него ноги болтались. Ты, конечно, здоров и можешь это сделать, но суть это не меняет». Видимо, Тархан отпустил Макса, потому что он хоть и сипло, но уже не придушенно добавил. «Ты теперь единственный наследник барона, и это твое годовое взросление, которым тебя стращает система. Теперь должно очень быстро ускориться». Тархан, похоже, взял себя в руки и ответил мрачно, но уже спокойно. «Ты не можешь знать этого наверняка. Но что происходит в результате сейчас, я тебе скажу. Скалопендру твою, да, стражники быстро прибили. Сами даже практически не пострадали. Вот только барон пришел ко мне в комнату, положил меч себе на колени. Да так и просидел всю ночь и все утро. Я не мог выйти из игры, оставив аватар игрока. Мне система это позволила, но предупредила, что квест будет провален. А он все время говорил... И, блин, медленно сидел. Ты видел, как здоровенный воин говорит и говорит. Запинается, повторяется, а по щекам постоянно бегут слезы. Я вот увидел. Смотрел несколько часов подряд. Макс ответил участливо. «Да, наверное, приятного в этом мало. Но ты лучше думай не о каком-то неписи, а о том, что управление города перейдет к тебе. Вся казна, все интерфейсы, все войны И барон должен был говорить. Скрипт игры наверняка включает обучающую болтовню, которую тебе срочно надо передать. Наверняка какие-нибудь слова о родословной, величии предков и все такое. Я прав? Нет. А те... Хм, то есть барон, барон Арнский всю ночь вспоминал... О погибших детях. Рассказывал о шалостях, привычках, предпочтениях. Вспоминал забавные, глупые и милые выходки. Я, блин, столько о них узнал, что сейчас реально досадно, что держал этих мальчишек за конкурентов игроков. Искал подвох в самых безобидных словах и действиях. А ты их убил, болван. Ты вообще можешь с людьми нормально без этих своих заскоков и распальцовок? «Они нужны, я тоже ими пользуюсь, когда надо. Но это же просто параграфы и пункты школы менеджмента. Банальные инструменты умения, как играть на гитаре и вышивать крестиком. На кой черт ты их в себя встроил-то, Макс? На кой черт вписал в душу?» В ответ холодно прозвучало. «Мне эти инструменты нравятся гораздо больше, чем всякое сопляжуйство. Они эффективны, я эффективен. Да, так вышло, обломился с серьезными планами, потому что слишком доверял посторонним. Теперь учел это и решил работать только с нашими». «Ты обломился не потому, что слишком доверчив. Ты обломился, потому что сам по себе... Сумел восстановить против себя всех, да так, что люди пренебрегли всей потенциальной выгодой, что ты им предлагал. И темные эльфы отсчитали тебе сдачу твоей же монетой». Макс помолчал и ответил. «Пусть так, возможно, ты и прав. Но есть еще один момент. Ты в курсе, что ваша спальная башенка опутана сигнальной ворожбой? От простых воров, не владеющих магией, помогает отлично. Но ассасинам эльфийских домов они нипочем. Так вот, одно из них под твоим окошком я дернул, привлекая внимание стражи Подождал, когда они проснутся и побегут выяснять, что там такое. А когда уходил, несколько раз показался им на свету, чтобы удостоверились, что преступник — темный эльф. Я, может быть, и гад, но наша сладкая парочка гномов еще скажет спасибо гнусному эльфу, который одним выстрелом убил сразу двух зайцев. «Извини, я не имел в виду твоих виртуальных братцев. Не надо так грозно сжимать кулаки. В результате этой операции теперь с вероятностью 90% барон не пошлет их подальше, когда они придут просить защиты от пришедших по их душе дроу, а скорее всего встанет на их сторону. Что? Судя по удивленному взгляду, ты не в курсе? Ну так выясни подробности у Резцова. Он поведает тебе много интересного о своих злоключениях». Вновь загремели ключи, и входная дверь хлопнула. Лену от холода и невольно подслушанных откровений била дрожь. Мысли метались, рассчитывая сотни вариантов. Она даже машинально потянулась было к шкафу, чтобы набросить кофту, но вздрогнула, замерев от протяжного вкрадчивого вызова. «Солнцева, ты все слышала! Я же знаю, что ты еще не в игре! Отзовись!» Мрачный смешок Легостаева, живо напомнивший звуки, издаваемые охотящимися варгами, раздался ближе. «Сигналка горит, но капсула молчит. Леночка, ку-ку!» Горло перехватило от ужаса и, преодолевая его, девушка выпалила. «Иди в жопу, урод!» Макс за ширмой победно расхохотался. Я не слышу за шумом кондиционеров шелест этих моделей капсул. Всего лишь не увидел тебя за рабочим местом, мельком, когда разгневанный баронет меня сюда тащил. Хотя видел тебя за столом 15 минут назад. 30% вероятности. Всего 30. Но это 30% кархана. Мотай на... свой рыжий локон, гномочка. Макс побарабанил пальцами в дверь, а потом, видимо, для вящей убедительности со скрежетом провел по пластику ногтями, издав омерзительный звук, от которого заныли зубы. На миг показалось, что сейчас дверь развалится, и она увидит его зубастую усмешку. Но тут донеслись удаляющиеся шаги и посвистывания, которые вскоре затихли. Лена почувствовала, как стиснутые пальцы свело судорогой, опустила взгляд и поняла, что вцепилась в ручку двери, удерживая ее изнутри. Разжала пальцы и, переводя дыхание, посмотрела на вмятины, оставшиеся на ладонях. Она пробормотала, словно уговаривая себя. «Ничего не изменилось. Нужна лаверна. Очень нужна». Девушка нырнула в капсулу, и радужный водоворот унес ее в игру.